Струйка такая, воскорбляемый водкой хрусталь. Счастье в вине. Венгерская поговорка. Сто лет назад Венгрия была одним из крупнейших производителей вина в Европе. Такайское вино лилось в бокалы всех королевских дворов. Екатерина Великая была настолько очарована этим вином, что отправляла специальных курьеров для его доставки. Людовик XIV утверждал, что Такай был королем вин и вином королей. «Ты влилась в мою жизнь, словно струйка такая, в водкой хрусталь», — напишет позднее Игорь Северянин. «Куда же пропало это вино? Почему оно только недавно стало появляться на прилавках лучших винных галерей мира?» Сначала это была филоксера, пожравшая виноградники, потом период социализма, когда производство вина никого не интересовало. В 1989 году венгерские виноделы вернулись к производству этого вина после долгих лет забвения. Сокровенный секрет старого винного мира, говорят, о такая Венгрия расположена между 46-й и 49-й параллелями и находится в том же диапазоне широт, что и лучшие винодельческие регионы Франции от Северной Роны до Шампани. Холмистая местность Венгрии богата вулканическими и известняковыми почвами, идеальными для тонкого виноделия. В большинство языков слово для обозначения «вина» пришло из латыни, от латинского слова «винум». Есть только три языка, в которых это слово не имеет отношения к латинской основе. Греческий – ойнос, турецкий – сарап и венгерский – бор. Некоторые историки установили, что виноделие в венгерских землях не связано с римлянами, а началось задолго до римского периода в европейской истории. Это привело к предположению, что венгерская винная культура предшествует большинству других винных культур Европы. А еще здесь особые бочки для вина, делают их из венгерского дуба. Венгерский дуб – один из трех основных типов дуба, после французского и американского, который используется для изготовления бочек с вином. Он растет в Цемпленском лесу, к северу от Такая, недалеко от словацкой границы. Бочки из венгерского дуба широко экспортировались во Францию и Италию в XIX и XX веках, и сегодня венгерские производители используют венгерский дуб для выдержки своих крепких вин. Бочки из венгерского дуба и сегодня можно найти на многих винодельнях в Европе и Северной Америке. Венгерский дуб дает более тонкий эффект, чем французский и американский, придавая вину мягкий, чуть сливочный аромат. Основных винодельческих районов в Венгрии четыре. Во-первых, это Эгер. Лучшие вина Эгера – красное эгри или бычья кровь. белое – Эгри-Челак. Это вина на туфовой вулканической почве. Эгер находится на севере, примерно в 100 километрах от Будапешта. именно «Бычью кровь» посоветуют приобрести в венгерских винных магазинах. И здесь действительно нужен совет продавца, так как на прилавках много дешевого и неинтересного вина с тем же названием. Цена хорошего биковер в рублях начинается от тысячи российских рублей. Дешевое вино испортит все впечатление. Настоящий биковер называют огненным и полнотелым с привкусом темных лесных ягод. Эгри-чилак яичный сыр, ароматное вино со вкусом белых цветов и тропических фруктов. Это вино идеально для жаркого летнего дня. Виноделие всегда было развито в этой области. Монахи, жившие в Эгере более тысячи лет назад, занимались виноделием с использованием местного винограда. Хотя турки завоевали замок Эгер в 1596 году и владели им в течение почти 100 лет, виноделие было настолько существенным источником дохода, что турки позволили ему продолжаться и под своим правлением. К XVI веку под городом уже была сложная система лабиринтов для хранения вина. Вторая винодельческая область – это Такай. В самой Венгрии регион настолько важен, что даже упоминается в национальном гимне словами благодарности Богу за то, что он пролил нектар на винограднике Такая. А на этикетках под короной красуется надпись «Винум регум, рекс винорум» – «Вино королей, король вин». Лучшие вина – Такая, сладкое белое вино. Фурминт – сухое белое вино. Здесь глиняные почвы, богатые железом и известью, прекрасно подходящие для выращивания винограда. Такай – золотой стандарт венгерских винодельческих регионов. Это самый известный винодельческий регион Венгрии и старейший классифицированный винодельческий регион в мире. Сегодня это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и родина первого в мире вина с благородной гнилью, называемой Душа Вина, самого знаменитого Золотого Такаи Асу. Названный в честь деревни Такай, регион состоит из 28 городков, разбросанных вдоль холмистой местности между двумя реками – Тисой и Бодрогом. Реки создают особый микроклимат с высоким уровнем влажности воздуха, ветрами и обильным солнечным светом. Это создает оптимальные условия для батритизированных вин. Что это такое? Асу – это категория сладких батритизированных вин, то есть вин из ягод, пораженных благородной гнилью, собираемых с лос вручную. Грибок высушивает виноград на лозе, повышая концентрацию сахара и придавая вину аромат меда и тропических фруктов. Сладость вин Асу определяется в путоньеж. Путоньеш, дословно «спинной», это название больших заплечных корзин для сбора винограда вместимостью 25 килограммов. Количество таких корзин с отборным батритизированным виноградом на 136-литровую бочку базового сухого вина традиционно использовалось в такая для определения сладостей этих вин. Производство Такай-Асу проходит в два этапа. Сначала собирают грозди винограда, которые поражаются гнилью. Остальные, обычные грозди, оставляют на лозе сушиться до конца ноября. Из батритизированного винограда получается паста, которую добавляют в полученное ранее сухое базовое вино. Это добавление вызывает процесс реферирования, в результате которого получается особое вино. В 2007 году наименование «такай» обрело статус защищенного наименования происхождения, использовать которое разрешается только производителям региона такай Хигьяя. Евросоюз утвердил эту норму, несмотря на протесты французского Эльзаса, привыкших использовать слово такай как синоним сорта пиногри, а также итальянцев из Фриули, где словом такай традиционно обозначали сорт Фриулана. Легендарное венгерское вино имеет вкус мандаринов и цукатов, корицы и гвоздики со сладостью между медом и нектаром. В Венгрии классическим сочетанием сосу является фуагра, но его можно пить со сливочными сырами, лимонными пирогами или просто без закуски. Вино дорогое именно его назвал вином королей Людовик XIV. До изобретения рафинированного сахара на обедах при королевских дворах Такай подавали на хрустальных ложечках. Пётр I настолько любил это вино, что разместил постоянный военный склад в Такая, чтобы не допустить перерыва в поставках венгерского жидкого золота в Санкт-Петербург. После Такая даже неудобно рассказывать об остальных двух винодельческих регионах, но, признаюсь вам, в страшном грехе – Такая не мое вино, и любить его у меня пока не получилось. Поэтому поговорим о третьем регионе – Вилань. чьи лучшие вина – Каберне-Фран, Каберне-Савиньон, Мерло, Кек-Франкас Франкос из винограда на вулканических почвах. Вилань – теплый регион в самой южной части Венгрии, недалеко от границы Венгрии с Хорватией, не слишком далеко от Адриатического моря. Климат в Субсредиземноморье с долгим жарким летом и мягкой зимой идеален для изготовления вина. Вино здесь мирового класса, структурированные и элегантные с хорошими танинами и балансом фруктов и земли. Несколько международных критиков в 2000 х годах сказали, что Каберне Фран нашло свой новый дом в Вилане. И, наконец, четвертый регион начомла с лучшим вином Югфарк. Это самый маленький винодельческий регион Венгрии, но его вина стали называть самыми захватывающими. В Сомло всего 300 гектаров на потухшем вулканическом холме примерно в 100 километров к западу от Будапешта. Коренной породой здесь является черный базальт – остаток древних лавовых потоков. А над ним лежит верхний слой почвы с глиной и песком. Такое сочетание называют уникальным для производства прекрасного вина. Столетиями люди здесь считали, что вулканические вина Сомла оказывают лечебное влияние на все – от анемии и паралича. Рассказывают, что аристократы и короли отправляли сюда своих жен, считая, что мужественность вина приведет к рождению наследника мужского пола. Юхфорг, переводимый с венгерского как овечий хвост, имеет аромат лимона, дыма и пшеницы с интенсивностью минеральных веществ. Это жесткое вино, поэтому и славилось оно своей мужественностью. Лучше всего это вино после некоторой выдержки в бутылке, его не пьют молодым. Паленку называют и венгерской водкой, и бренди, ближе всего она к ракии. Это крепкий спиртной напиток с содержанием алкоголя от 40% до, пугайтесь, 86%. Производят палинку путем брожения, двойной дистилляции и настаивания, без искусственных ароматизаторов и красителей, только натуральные и свежие ингредиенты – виноград, черешня, клубника и ежевика, слива, малина, абрикосы и персики, яблоки и груши. Уникум – национальная гордость Венгрии. Ароматный травяной ликер был впервые приготовлен в конце XVIII века придворным лекарем Йозефом Цваком. По легенде, ликер так понравился императору, что тот воскликнул «это уникум». Так и родилось название. Ликер темно-коричневого цвета с сильным ароматом лекарственных трав и терпким горьковатым вкусом с содержанием алкоголя 40%. Продается он в особых низких шарообразных бутылках из темного стекла. Его считают биостимулятором, он улучшает самочувствие, помогает при упадке сил, депрессии и простуде. Пьют до и после еды, но ни в коем случае не больше 50 мл. Лучше всего он в охлажденном виде. Есть уникум сливовый и облегченный, менее горький вариант. Как любой ликер, он хорош с кофе, чаем, даже апельсиновым соком и как добавка к десертам или мороженому. Губертус, крепостью 38 градусов, настоян на кореньях и травах и имеет яркий апельсиновый вкус и аромат. Бренди «Цвак Такая Максимельян с 33-процентным содержанием алкоголя производит с 1912 года. его создатель максимилиан цвак запатентовал название напитка бренди популярен до сих пор производится он из позднего сбора винограда сорта фурминт в такая. к винограду добавляют экстракт липовых цветов что придает цваку свежести и даже нежность пьют его из коньячных бокалов чуть нагрев в руке как любой бренди или коньяк И, наконец, такой напиток, как фрюч розовое или белое вино, разбавленное газированной водой. Создание его приписывают физику Анюшу Едлику в XIX веке. Несчастному физику не повезло, он не переносил алкоголь, а выпить хотелось. Пришлось самому изобретать приемлемый напиток, который стал популярным, так как прекрасно утоляет жажду, не дает сильного опьянения, да еще и полезен для пищеварения. Венгерское вино может оказаться приятным сюрпризом, главное правильно его выбирать. Говорят, что если бы в винном магазине вина распределялись не по странам, а по качеству, то вина регионов Эгер, Такай, Вилани и Сомла расположились бы в разных концах магазина. Вина Эгера – свежий, вина Такая – золотые деликатесы, вина Вилани – томны и пышные, вина Сомла – пепельно-белы. и мужественны. Они уже звезды винного мира, и однажды они вернут себе былую славу. Не зря говорят, открывая бутылку венгерского вина, ты открываешь великую старую тайну. Рецепты венгерской кухни. В каждой избушке свои погремушки. Венгерская поговорка. Яйца по-венгерски. Это закуска, которая может иногда быть обеденным перекусом. Ингредиенты. 4 яйца, 150 граммов грибов, лесных грибов или шампиньонов, паприка по вкусу, 150 граммов риса, один зеленый перец, один помидор, 200 мл сметаны, одна столовая ложка уксуса, щепотка тмина, веточка петрушки, пол луковицы, один зубчик чеснока, 50 граммов сливочного масла, одна столовая ложка муки, соль по вкусу. Тщательно очищаем грибы и режем их на мелкие кусочки. Мелко режем чеснок и лук, затем обжариваем их на сливочном масле. Добавляем немного паприки и нарезанные грибы. Примерно через 10 минут добавляем нарезанную петрушку и тмин. Вливаем немного воды и даем ей испариться. Затем добавляем нарезанный помидор и нарезанный кубиками перец после удаления семян и белых нитей. Солим, хорошо перемешиваем, наливаем еще немного воды и закрываем крышкой. Тушим 10 минут на слабом огне. Смешиваем муку со сметаной очень тщательно, затем выливаем на сковороду с грибами. Кипятим воду в кастрюльке, солим и готовим рис обычным способом. Отвариваем яйца вкрутую, добавив в воду уксус. Выкладываем рис на блюдо, сверху порезанные на половинки яйца – И дальше смесь с грибами рис можно заменить на классические венгерские клецки, бади блинчики. Ингредиенты для начинки: 300 граммов филе телятины или нежирной свинины, одна большая луковица, один зеленый перец, один помидор, два ломтика копченого бекона, одна столовая ложка паприки (не слишком острая), 100 мл сметаны или свежих сливок. Одна столовая ложка муки, петрушка-веточка, соль по вкусу. Ингредиенты для блинчиков. Одно яйцо, один стакан муки, один стакан минеральной воды с газом, половина чайной ложки соли, одна столовая ложка растительного масла. Смешиваем все ингредиенты, смазываем маслом разогретую сковороду 18-22 см и выпекаем 5-6 тонких, но больших блинов. Остужаем. Готовим начинку. Копченый бекон нарезаем кубиками и жарим, пока жир не станет прозрачным. Добавляем мелко нарезанный лук и тушим до готовности. Снимаем с плиты, посыпаем паприкой и добавляем мясо, нарезанное мелкими кубиками. Жарим несколько минут на сильном огне, постоянно помешивая, затем уменьшаем огонь. Добавляем зеленый перец, помидоры, соль по вкусу и варим на медленном огне до готовности. Вынимаем мясо из соуса, нарезаем на мелкие кусочки. Смешиваем сметану и муку вместе, добавляем в соус и доводим до кипения. Заполняем блины, свертываем в конвертики и кладем их в жаростойкую посуду. Выливаем остаток соуса сверху и помещаем в духовку, разогретую до 180 градусов. Даем пропечься минут 5, подаем горячими, политыми сметаной. и баблевеш. Зимний насыщенный суп, названный в честь венгерского писателя и драматурга Мороёкой, отличающийся ярко выраженным копченым ароматом, который придают супу копченая колбаса и копченая свиная ножка. Ингредиенты. Одна копченая свиная ножка, четыре копченых колбаски, 300 граммов свежих бобов, 180 граммов сушеных бобов, пятнистая фасоль, паприка по вкусу, 30 граммов муки, 150 миллилитров сметаны, две моркови, 1 луковица, 1 стебель сельдерея, 2 зубчика чеснока, 1 лавровый лист, петрушка по вкусу. Промываем сухие бобы и замачиваем на ночь в 2 литрах воды. Свиную ножку опускаем в кастрюлю с 2 литрами воды и варим на медленном огне около получаса. Даем остыть когда жир, который образовался на бульоне, застынет и станет концентрированным, перенесем его в большую кастрюлю. добавим свежие бобы и обжарим их, затем добавим замоченные бобы вместе с водой и бульоном в котором варилась ножка. добавим лавровый лист чеснок, морковь и нарезанный сельдерей готовим на среднем огне до готовности бобов. В это время приготовим колбаски на сковороде, порезав их на кусочки. Высыпем муку в жир, оставшийся в сковороде от колбас, обжарим, не доводя до коричневого цвета, добавим мелко порезанные лук и петрушку, и затем паприку. Хорошенько все перемешаем и выльем в фасоль. Добавим кусочки колбасок и порезанную на кусочки свиную ножку. Если суп покажется кисловатым, можно добавить щепотку сахара. В суп часто добавляют 1-2 спелых помидора без кожицы и 200 граммов красного перца, а также клецки. Суп из баранины. Этот суп типичен для Северной Венгрии. Его также связывают с известной личностью. Это Кальман Миксот, венгерский писатель и политик. Суп похож на гуляш, но готовится он из баранины. Ингредиенты. 400 граммов баранины, 250 граммов зеленой фасоли, 10 граммов паприки, 350 граммов картофеля, две десертные ложки сметаны, две луковицы, 60 граммов сала, 20 граммов муки, мясной бульон по вкусу, один лавровый лист, пара веточек укропа, щепотка тмина, соль. Очищенный картофель отварим в подсоленной кипящей воде. Порежем на средние кусочки, отварим зеленую фасоль. Нарежем мясо кубиками по 1 сантиметру. Лук порубим и обжарим на сале. Затем добавим мясо, паприку, лавровый лист и немного тмина. Посолим и будем тушить мясо на среднем огне под крышкой. Затем добавим овощи и будем варить их до готовности мяса, добавив горячий бульон так, чтобы получился густой суп-рагу. Бульон обязательно добавляем горячим. Смешаем хорошенько муку со сметаной, добавим нарезанный укроп, выльем в суп. Иногда добавляют морковь, лук-порей, бекон. Рыбный суп. Обычно этот суп варят из пресноводной рыбы, в первую очередь из карпа. В каждой семье, где есть любители рыбной ловли, свои варианты приготовления, но паприка – обязательный ингредиент. Ингредиенты. 2 килограмма карпа, 70 граммов помидоров, 150 граммов зеленого перца, две луковицы, одна морковь, паприка по вкусу, соль по вкусу. Вымоем рыбу под струей воды, удалим чешую, очистим, отделим филе, отложив кости и голову в сторону. Филе нарежем полосками около 2 см, посолим и положим в холодильник. Перцы вымоем, удалим кончики, семена и белые нити. Приготовим бульон с луком, морковью, нарезанными помидорами, перцем, головой и рыбными костями. Посолим и будем варить около полутора часов. Когда бульон будет готов, Его нужно отфильтровать, тщательно протерев через сито, чтобы удалить остатки костей. Добавим много паприки, полоски рыбы в бульон с овощами и будем варить около 10 минут. Рыбу следует очищать с большой осторожностью и тщательно отделять мясо на филе, чтобы не попали внутренности и не сделали суп горьким, так же, как и тщательно отделять кости, чтобы мелкие косточки не попали в суп. Этот суп варят также со щукой или нём. или из нескольких рыб сразу. Грибной суп. гумбалевиш, Ингредиенты. 450 граммов лесных грибов или шампиньонов, 150 миллилитров сметаны, 1 литр овощного бульона, смесь сухих травок по вкусу, две луковицы, 3 столовые ложки муки, две чайные ложки лимонного сока, петрушка по вкусу, паприка по вкусу, молоко по вкусу, масло для обжарки лука и муки. белый перец по вкусу, соль по вкусу. Нарежем лук, обжарим его с небольшим количеством масла. После очистки и нарезки грибов на мелкие кусочки добавим их в лук и обжарим. Приправив их солью и перцем, и когда грибы потеряют всю воду, добавим бульон, много паприки и будем варить на медленном огне до готовности грибов. В маленькой кастрюле слегка обжарим муку в сливочном масле, не допуская коричневого цвета. Выключим огонь и добавим нарезанную петрушку и немного молока. Хорошо перемешаем и выльем все в кастрюлю с грибами. Готовим на медленном огне около 15 минут. Когда все хорошо перемешается и протушится, добавим сметану и лимонный сок. Готовим еще несколько минут, при необходимости приправим солью, подаем в горячем виде. После добавления сметаны готовим буквально пару минут, иначе появится горечь. Если суп покажется слишком густым, можно добавить немного бульона. Суп-гуляш. Ингредиенты. 600 граммов мякоти говядины, желательно из ножек или ребер, с жилками, пленками и жиринками. 30 граммов лука, две больших моркови, одна большая репа. Один небольшой стебель сельдерея, 400 граммов картофеля, одна чайная ложка паприки, пол чайной ложки острого перца, одна чайная ложка черного перца, одна столовая ложка соли, одна чайная ложка молотого тмина, два лавровых листа, один небольшой спелый помидор, одна столовая ложка паприки, два красных сладких перца, три зубчика чеснока, две столовые ложки сала или топленого масла или свиного жира. Небольшой пучок петрушки, 5 листьев сельдерея, 2,5 литра воды. Для клёцков. одно яйцо, 80 граммов муки мелкого помола, одна чайная ложка соли. Лук нарезаем кубиками. Мясо промываем, протираем насухо и нарезаем кубиками по 2 см. Нагреваем в высокой сковороде жир, обжариваем в нем лук, затем смешиваем с одной чайной ложкой паприки. За это время 2,5 с литра воды доводим до кипения. Затем добавляем в сковороду говядину и обжариваем, помешивая, пока не посветлеет. Солим, перчим, посыпаем тмином, добавляем протертый чеснок, мелкие нарезанные кубиками помидоры, нарезанные небольшими ломтиками красные перцы, лавровый лист. Заливаем кипящей водой и варим полтора часа. Затем добавляем овощи, обжаренную репу, нарезанный кубиками сельдерей и более крупный картофель, мелко нарезанные петрушку и зелень сельдерея. добавляем 2 литра воды, накрываем крышкой и варим еще 50 минут. За 5 минут до окончания варки добавляем столовую ложку паприки. готовим клёцки из сырого яйца, соли и муки, небольшими кусочками чайной ложкой отправляем клецки в кастрюлю. Варим на слабом огне еще 10 минут. Фежелек. Буквально переводимое как овощ, это традиционное венгерское блюдо на овощной основе, прекрасно дополняющее мясные блюда и, как считается, хорошо влияющее на обмен веществ. Для многих венгров это символ детства, потому что фежелек варили всегда. считается что название этого супа не переводится на другие языки более менее адекватный перевод это густой суп этот суп можно готовить из любых овощей потому вариантов множество например гороховый ингредиенты один килограмм двести граммов зеленого свежего гороха 3 столовые ложки сливочного масла, 1 луковица, оригинальный рецепт этого не требует, но, как мы знаем, лук является основным ингредиентом венгерской кухни, и от него все становится лучше. 3 столовые ложки муки, 200 мл молока или сметаны, петрушка, соль, перец по вкусу. Очистим стручки гороха или разморозим свежезамороженный зеленый горох в пакетах. Растопим масло и добавим нарезанный лук. Дадим немного повариться и добавим горошек. Дадим им пропариться несколько минут. Добавим соль, перец, петрушку и немного воды, чтобы горох был покрыт. Варим 20 минут. Приготовим загуститель в миске. Смешаем молоко, сметану с мукой и небольшим количеством овощного бульона. Должна получиться густая однородная смесь. Медленно добавим загуститель в кастрюлю и будем готовить еще 10 минут. Подаем с яйцами или тушеным мясом, или даже с жареной утиной ножкой, которые уложим сверху на суп в тарелке. Куриный суп по-венгерски. Ингредиенты: курица весом 1,5 килограмма, три моркови, три небольшие репы, два стебля сельдерея, одна большая луковица. одна столовая ложка паприки, два пучка петрушки, соль и перец по вкусу, 150 граммов пасты по типу улиток, 3,5 литра воды. Домашнюю суповую курицу почистим и замочим в холодной воде на 1-2 часа. Овощи почистим и промоем. Уложим курицу и лук в 5-литровую кастрюлю. Дольем примерно 4 литра воды, доведем до кипения на сильном огне, снимем пенку, убавим огонь, посолим и поперчим. Как только удалим пенку, добавим овощи и петрушку. Готовим, пока куриное мясо не будет легко отделяться от костей. Выним курицу и овощи, в бульоне сварим пасту, выключим огонь и дадим постоять 20 минут. В тарелку выложим курицу и нарезанные кусками овощи, зальем бульоном с пастой. Вишневый суп. Существует несколько вариаций этого фруктового супа. Одна из них – следующая. Ингредиенты. 1 килограмм вишни без косточек, 2 литра воды, 1 щепотка соли, 5 столовых ложек сахарного песка, цедра 1 лимона, 10 зубчиков гвоздики, 1 палочка корицы целиком, 2 звездочки аниса, 1 столовая ложка пшеничной муки, 200 мл сливок, 15-20% жирности. Вишни хорошо промываем несколько раз, удалив предварительно косточки. Выкладываем в кастрюлю, заливаем двумя литрами воды. Добавляем по щепотке соли и сахара. Перечисленные в ингредиентах специи кладем в тонкую марлю, перевязываем ниткой и кладем в кастрюльку, так их не придется вылавливать из супа. Единственное, от чего можно отказаться – анис. Остальные специи обязательны. Когда суп закипит, смешиваем муку со сливками, добавляем две столовые ложки супа и перемешиваем до однородности, не допуская образования комков. Затем процеживаем и выливаем в суп, доводим до кипения и остужаем, специи вынимаем. После охлаждения готовый вишневый суп хранят в холодильнике. Это летнее прохладное блюдо, которое желательно съесть в день приготовления. Венгерский соус Это вкусный соус из паприки, идеально подходящий для ароматизации мяса. Его богатый и решительный вкус придает блюдам сильный характер, как говорят венгерские повара. Базовый соус для многих видов мяса, для клёцков, риса и прочего. Ингредиенты. 2 грамма паприки, мускатный орех по вкусу, один пучок петрушки, Одна луковица, пол-литра бульона, смесь травок по вкусу, 125 граммов сливочного масла, 30 граммов сала, 25 граммов муки, соль и перец по вкусу. Положим 25 граммов сливочного масла в кастрюлю, растопим его и добавим просеянную муку. Тщательно перемешаем, и когда смесь начнет коричневеть, постепенно вольем горячий бульон. Когда бульон начнет закипать, добавим петрушку, рубленый перец и тертый мускатный орех. Готовим около 45 минут на среднем огне, затем процеживаем. Растопим сало в кастрюле, добавим нарезанный лук и тушим его, не давая слишком зажариться. Затем добавим паприку и соль. Тщательно перемешаем, добавим отфильтрованный бульон и варим несколько минут. Снова отфильтруем, добавим оставшееся масло и хорошо перемешаем. Желательно очень хорошо перемешивать соус на всех этапах приготовления, чтобы избежать образования комков, даже если он будет отфильтрован. Идеи и вариации Если вы хотите сделать венгерский соус еще более вкусным, вы можете добавить немного сметаны. Вкусный венгерский гарнир, приготовленный из перца и паприки, часто используется в виде консервов, чтобы привнести свой летний аромат даже в холодное время года. Паприкаш из курицы с клёцками. Ингредиенты: одна курица примерно один полтора килограмма, одна четвертая столовой ложки муки, одна столовая ложка масла, одна большая луковица, пять столовых ложек паприки, соль, одна четвертая столовой ложки перца, один нарезанный кольцами зеленый перец. один нарезанный спелый помидор один стакан томатной пасты два стакана сметаны два стакана густых сливок один стакан куриного бульона курицу моем и режем на кусочки в большом полиэтиленовом пакете смешиваем муку 2 столовые ложки паприки соль и перец добавляем курицу и хорошо взбалтываем оставляем пропитаться примерно на полчаса. В большой сковороде разогреваем масло на среднем огне и добавляем курицу. Обжариваем до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон, перевернув один раз. Вынимаем из сковороды и держим в тепле. Добавляем лук, оставшуюся паприку и соль в сковороду и тушим 2 минуты. Добавляем куриный бульон и томатную пасту. И доводим до кипения. Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и тушим 5 минут. Добавляем кусочки курицы, зеленый перец и помидор. Накрываем сковороду и тушим на медленном огне до готовности. Если жидкость испаряется, добавляем немного воды, но лучше всего, если курица готовится в собственном соку. Удаляем курицу и зеленый перец и варим еще, чтобы уменьшить жидкость. В маленькой миске смешиваем сметану и полстакана смеси из горячей сковороды, добавляем все в сковороду и размешиваем. тушим на медленном огне. Добавляем густые сливки перед подачей на стол и заливаем смесью курицу, очищенную от костей и порезанную на мелкие кусочки, как для бестроганного. Можно иногда филе порезать и крупными кусочками. Клёцки. 400 г муки, 2 яйца, пол столовой ложки соли, 3/4 стакана молока, 30 г сливочного масла. Разбиваем яйца в муку. Добавляем соль и постепенно вливаем достаточно молока, чтобы получилось мягкое тесто, которое с трудом стекает с ложки. Нарезаем маленькие кусочки теста и бросаем их в кипящую подсоленную воду. Когда поднимутся на поверхность, собираем шумовкой в дуршлаг, выкладываем на тарелку и добавляем растопленное масло. Если вы захотите приготовить паприка-шкрумпли – то вместо курицы будет картофель, а подается этот вариант с острыми колбасками. Судак, обжаренный на сковороде. Рыба подается с копчёным и посыпанным мукой беконом, приготовленная на сковороде с большим количеством масла, приправленная луковым соусом, сметаной, паприкой и маслом. Ингредиенты. 240 граммов филе судака, 85 граммов масла, 170 граммов шпината, 250 граммов картофеля, 55 граммов муки, 18 граммов тертого сыра, 140 миллилитров сметаны, 350 миллилитров молока, 140 миллилитров белого вина, 4 яйца, соль, мускатный орех. Картофель отварим, протрем через сито, смешаем с двумя яйцами небольшим количеством сливочного масла и небольшим количеством соли, добавим мускатный орех. Возьмем блюдо, достаточно большое для двух человек. Выдавим картофель через воронку по окружности блюда. Отварим листья шпината и выложим их посередине на блюдо. Уложим на шпинат филе судака, обжаренное в сале или сливочном масле. Польем соусом, посыпем тертым сыром и запечем в духовке. Соус. Смешаем 30 граммов муки. 45 граммами растопленного сливочного масла и заправим теплым молоком. Доведем до кипения, добавим желтки двух яиц, сливки и немного бульона, приправим солью, перцем и мускатным орехом. Будем выпекать при температуре около 180 градусов до готовности рыбы примерно 25 минут. Курица с паприкой. Ингредиенты. 6 куриных ножек. Венгерский соус из предыдущего рецепта по вкусу. Смесь травок по вкусу. Одна луковица, один зубчик чеснока, немного сливочного масла, соль по вкусу. Посолим куриные бедра и порежем на две части. Мелко нарежем лук и потушим на сковороде с чесноком, маслом и небольшим количеством воды. Затем удалим чеснок и добавим мясо. Будем тушить до готовности. Когда приготовление почти закончено, добавим венгерский соус к паприке, И продолжим готовить, чтобы соус чуть-чуть выкипел, подадим горячим. Чеснок можно не резать, а давить, тогда аромат будет сильнее. При необходимости во время приготовления курицы можно добавить немного воды или овощного бульона. Токань. Так как токань – один из четырех классических блюд венгерской кухни, существует множество вариаций этого блюда. Именно токань я предпочитаю классическому супу – гуляшу, который так и не смогла полюбить. И гуляш мне ближе австрийский, венский или тирольский. Мясо в токань режется длинненькими кусочками, средне между поджаркой и бифстрогановым. Предлагаемый рецепт из Дебрицина. Ингредиенты. 900 граммов порезанного кусочками говяжьего филе, 180 граммов домашней острой колбаски с красным перцем, 100 граммов копченого сала или венгерского бекона, 20 граммов паприки, 140 граммов сладкого красного перца, 60 граммов свежего сала, 60 граммов помидор, 150 граммов лука, 2 зубчика чеснока, соль по вкусу. Нарежем свежее сало на мелкие кусочки, нарежем лук и обжарим его на сале. Нарежем мясо на полоски около 1 сантиметра. Как только сало подрумянится и лук подрумянится, добавим говядину, порезанный кусочками бекон или копченое сало, измельченный чеснок и соль. Смешаем и добавим паприку. Оставим тушиться на среднем огне, добавляя немного теплой воды, чтобы не пригорало, а тушилось. Пока у перца удалим семена и белые части, порежем его мелко. В середине приготовления добавим очищенную и нарезанную колбасу, перец и нарезанные помидоры. Будем тушить до готовности мяса. Мясо желательно сначала отбить, а потом нарезать мельче. Можно добавить майоран и тимьян. Они придадут блюду еще больший аромат. В других вариантах токань готовит из говядины свинины копченого сала, добавляя их именно в таком порядке. Используют зеленую паприку, не кладут колбаски. Лечо. Ингредиенты: 1,5 килограмма зеленого перца, 900 граммов помидоров, 5 граммов паприки, 90 граммов копченого сала, 150 граммов лука, 80 граммов сала, соль по вкусу. Промываем перцы, удаляем верхнюю часть семена, белые нити и нарезаем полосками. Слегка бланшируем помидоры, снимем кожуру и нарежем их дольками. Крупно режем лук и сало на кубике. Перекладываем сало и лук в кастрюлю и обжариваем. Когда лук станет коричневым, посыпаем его паприкой, перемешиваем и добавляем перец и помидоры. Добавляем щепотку соли и готовим на среднем огне без крышки. Когда жидкость начнет уменьшаться, убавляем огонь и варим под крышкой. Вы можете добавить рис во время приготовления. Будет совсем другой интересный вариант. Вместо сала также используется бекон, желательно копченый. Это идеальный гарнир для копченых венгерских колбас. Клёцки. Ингредиенты. 80 граммов муки плюс 2 ложки для кондитерской доски, одно яйцо, соль по вкусу. Взбиваем яйцо, добавляем щепотку соли и понемногу муку. Замешиваем тесто и даем ему постоять 10-15 минут. Затем раскладываем его довольно тонким 1-2 мм слоем на посыпанной мукой поверхности и отщипываем, зажимая пальцами, небольшие кусочки примерно 1 на 1 см. Готовим их в кипящей подсоленной воде. Как только всплыли, вынимаем на дуршлаг и промываем. Если тесто слишком твердое, можно добавить немного воды. Эту пасту можно готовить прямо в бульоне для супа, главное, чтобы бульон кипел. Едят в супе, как гарнир в соусе или приправленными растопленным маслом. Картофель с паприкой. Вкусный картофель, идеальный для сочетания с сочными мясными блюдами венгерской кухни. Ингредиенты 1 кг двести г картофеля, 1,5 столовой ложки порошка красной паприки. Полторы луковицы, масло по вкусу, соль по вкусу. Очищаем картофель, нарезаем кубиками и замачиваем в воде. Мелко нарезаем лук и кладем в сковороду в растопленное масло, обжариваем, снимаем кастрюлю с огня и добавляем паприку и немного воды. Хорошо перемешиваем и добавляем картофель солим. Вода должна покрывать картофель полностью солим, накрываем крышкой и варим до готовности. Паприка должна быть добавлена при выключенном огне, так как в противном случае в сочетании с маслом при высокой температуре она станет горькой. Добавляем сметану, посыпаем зеленым луком или петрушкой. Пёркюльт из баранины. Вариант классического перкюльта одного из четырех столпов венгерской кухни. 900 граммов баранины, одна луковица, 450 граммов риса, 130 граммов сливочного масла или сала, перец, майоран, петрушка, 30 граммов сыра чеддер. Нарезаем мясо по 30 граммов кубиками, заливаем водой так, чтобы покрыло мясо, и доводим до кипения. Удаляем накипь и приправляем бульон перцем и майораном на кончике ножа. Пока мясо кипит, обжариваем мелко нарезанный лук с рисом и немного петрушки в масле или сале. Когда мясо начнет становиться мягким, добавляем рис, лук и петрушку. Как только все вместе закипит, снимаем с огня и ставим в духовку на 15 минут. При подаче посыпаем тертым сыром. Картофель с яйцами. Очень популярное блюдо, которое венгры тоже помнят с детства. 900 граммов картофеля, две большие луковицы, 3 столовые ложки масла, 4 яйца вкрутую, 100 граммов сметаны, паприка по вкусу, соль, перец, 3 четвертых стакана тертого сыра. Отвариваем картофель в мундире. Когда остынет, нарезаем кружками или полукругами. Пока картофель готовится, нарезаем лук тонкими полумесяцами и жарим в большой сковороде с маслом до карамелизации. После того, как картофель и лук приготовлены, смазываем маслом дно формы для выпечки размером 9 на 12 сантиметров. Кладем слой картофеля на дно, приправляем солью, перцем и паприкой. Далее укладываем слой лука, слой сметаны, порезанные крутые яйца, слой сметаны. И снова картофель, лук, сметана, яйца, сметана, пока не заполнится форма. Верхний слой картофель, посыпанный солью, перцем и паприкой. Накрываем крышкой и запекаем в духовке при температуре 150 градусов в течение 45 минут, пока смесь не начнет пузыриться. Вынимаем из духовки и посыпаем сверху тертым сыром. Снова ставим в духовку и оставляем в ней, пока не запечется корочка сыра. Подаем с салатом из свежих помидоров с базиликом. Хрустящая жареная утка. Ингредиенты. Одна средняя молодая утка. соль и перец по вкусу, одна столовая ложка сухого майорана, свежие веточки петрушки, немного оливкового масла, одна луковица порезанная, один сладкий перец нарезанный, один помидор нарезанный, два зубчика чеснока, порезанные. Удаляем из утки потроха и обрезаем жир по краям шкурки, промываем хорошо и обсушиваем. Натираем утку солью изнутри и снаружи, посыпать сухим майораном. Помещаем утку в жаростойкую посуду. Оставляем утку настояться в течение трех часов. Разогреваем духовку до 180 градусов. Помещаем внутрь утки веточки петрушки. Поливаем утку хорошенько оливковым маслом. Нарезанный лук, сладкий перец, помидоры, пару зубчиков чеснока выкладываем вокруг утки. Помещаем утку в разогретую духовку и медленно поджариваем, постепенно убавляя температуру до 100 градусов. 5-7 часов, поливая выделяющимся соком. Поверхность утки должна стать коричневой. Извлекаем из духовки, изворачиваем в алюминиевую фольгу на 10 минут, убираем фольгу, нарезаем и подаем. Гуляш с квашеной капустой. И это тоже не суп, это вариант второго блюда. Ингредиенты на четверых человек: 800 граммов нежирной свиной лопатки. одна большая луковица один зубчик чеснока один килограмм квашеной капусты один острый зеленый перец один помидор немного масла или сала один стручок красного жгучего перца для украшения щепотка тмина один лавровый лист триста и сто граммов сметаны тридцать граммов муки одна веточка петрушки мясо моем режем на мелкие кубики лук и чеснок чистим лук шинкуем Квашеную капусту слегка промываем и процеживаем, моем зеленый перец и помидоры, очищаем их и нарезаем дольками. Растапливаем масло или сало, обжариваем в нем лук, добавляем мясо и жарим на сильном огне 2-3 минуты. Посыпаем красным перцем и семенами тмина, добавляем протертый чеснок, зеленый перец и помидоры, немного солим, накрываем крышкой и тушим на слабом огне до мягкости 40 минут. Квашеную капусту заливаем пол-литром воды, добавляем лавровый лист и тушим до мягкости около 30 минут. Если получилось жидковато, процеживаем. Взбиваем 300 граммов сметаны с мукой, добавляем в тушеное мясо, доводим до кипения, затем добавляем капусту и тушим еще 5 минут. Убираем лавровый лист, выкладываем мясо и капусту в тарелку, поливаем 100 граммами сметаны и посыпаем петрушкой, украшаем перчиком. Едят с белым хлебом и белым вином. Вкуснее на следующий день, когда настоится. И в завершение вторых блюд, последний из столпов – пёркёльт. Свиной рагу. Ингредиенты. 2 килограмма свиной лопатки. два средних красных перца. Мне часто говорили, что красный перец идет в пёркёльт, а в традиционный паприкаш – перец желтый или оранжевый. 2 средних помидора, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка сала, 500 мл воды, 1 чайная ложка молотого тмина, 2 лавровых листа, 1 чайная ложка паприки, перец по вкусу, соль по вкусу. В сковороде с высокими стенками растапливаем жир, а затем кладем нарезанное кубиками мясо, солим и перчим по вкусу, добавляем молотый тмин. Когда мясо посветлеет, добавляем нарезанный кубиками лук и через некоторое время измельченный чеснок. Тушим их вместе минут 10-15. Помидоры и перец нарезаем небольшими кубиками и по очереди добавляем к мясу. Даем выпариться жидкости на среднем огне, а затем вливаем воду. Кладем лавровый лист в рагу. Паприку лучше добавлять ближе к концу приготовления, тогда вкус будет более насыщенным и без горечи. Готовим тушеное мясо на медленном огне до мягкости, подаем с клёцками и маринованными огурцами. Торт «Добаш» – это, пожалуй, самый известный венгерский десерт. Он был создан в конце XIX века Йожефом Добашем и состоит из нескольких слоев мягкого бисквита, шоколадного мусса и заканчивается изысканным украшением из карамельной глазури. Добаш любимый торт императрицы Австро-Венгрии Елизаветы Сиси, супруги императора Франца Иосифа. Сиси попробовала его в 1885 году, когда вместе с мужем посетила венгерскую национальную выставку в Будапеште. С тех пор этот торт всегда поставлялся к императорскому столу в специально изготовленных деревянных коробках. Ингредиенты. Шесть яиц. 150 граммов муки, 150 граммов сахара, одна чайная ложка ванильного сахара. Для карамели 150 г сахара, пол столовой ложки сливочного масла. Для крема 180 граммов сливочного масла, 130 граммов сахара, 80 граммов шоколада, две столовые ложки ванильного сахара, одно яйцо. Отделим желтки от белков. Взобьем желтки с половиной сахара. В отдельной миске белки с оставшимся сахаром в блестящую пену. Добавим ванильный сахар и соединим с желтками. Всыпем муку понемногу, тщательно размешивая. Разогреем духовку до 220 градусов, разделим тесто на 6 частей и выпечем каждую часть. Корж отдельно в смазанной маслом форме 10 минут до золотистого цвета. Пока пекутся коржи, приготовим крем. Шоколад разломим на кусочки и растопим, помешивая, на водяной бане. Остудим. Взобьем размягченное сливочное масло с сахаром, добавим его в шоколад, туда же добавим ванильный сахар и яйцо. Сложим испеченные коржи друг на друга, промазывая каждый корж кремом. Нанесем оставшийся крем наверх и бока торта. Для карамели всыпем сахар в большую сковороду с толстым дном, зальем двумя-тремя столовыми ложками воды и медленно расплавим на маленьком огне. Добавим масло, перемешаем и будем готовить до получения однородной массы золотисто-коричневого цвета. Быстренько выльем карамель наверх торта и дадим застыть. Классический рецепт печенья с маслом. Классическое печенье – Одно из тех, которые любят все без исключения, его делают дома и продают в магазинах. Конечно, домашняя версия вкуснее. Ингредиенты. 100 граммов белого сахара, 200 граммов несоленого масла, растопленного до комнатной температуры, 300 граммов муки, один пакетик ванильного сахара, один яичный желток, щепотка соли. Нарежем кубиками сливочное масло и взобьем с сахаром до образования пышной однородной массы. Смешаем ванильный сахар и яичный желток. Смешаем все с мукой, разделим тесто пополам, завернем каждую половину в полиэтиленовую пленку и поставим в холодильник на час. Разогреем духовку до 180 градусов. Между двумя кусками пергаментной бумаги раскатаем тесто до толщины полсантиметра. Разрежем тесто на как можно большее количество печенья. Поместим печенье на подготовленный противень. Обсыпем верх каждого печенья сахаром. Печем около 12-15 минут или до тех пор, пока оно не станет коричневым. Охладим полностью, прежде чем подавать. Венгерские яблочные оладьи. Это классический венгерский рецепт, очень популярный в стране. Ингредиенты. 5-6 яблок, 2 яичных желтка, 1 яичный белок, полтора стакана муки, немного лишней муки, чтобы посыпать кусочки яблока. 1 столовая ложка сахарной пудры, пол чайной ложки разрыхлителя, 2 трети стакана газированной воды, 2 третьих стакана молока, щепотка соли, лимонный сок, масло для жарки, сахарная пудра и молотая корица для яблок. Взбиваем 1 яичный белок до образования жесткой пены. Смешиваем 2 желтка с сахарной пудрой. Взбиваем до получения густой сливочной массы. Смешиваем щепотку соли, молоко, газированную воду, разрыхлитель и муку и перемешиваем до однородной массы. Аккуратно добавляем взбитый яичный белок. Удаляем сердцевину у яблок и нарезаем яблоки на тонкие кольца, поливаем их лимонным соком, а затем обваливаем в муке. Разогреваем масло на сковороде, окунаем яблочные кольца в тесто и опускаем в горячее масло. Жарим на среднем огне до золотисто-коричневого цвета. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы стекло масло. Смешиваем сахар и корицу. Сыпем на горячие яблочные оладьи. Подаем горячими. Пирог «Жербо». Это сладкий пирог, а скорее тортик, из нескольких слоев коржей, которые изобрели в известном на всю Европу кафе «Жербо». В 1858 году кондитер Хенрик Куглер решил открыть в Будапеште кафе на площади Йожефа Надера. Довольно быстро его кафе завоевала любовь посетителей. Там подавали лучшие сладости Будапешта, особенно славилось мороженое. Через некоторое время кафе переехало на площадь Верешмарти. Здешние торты, изобретенные хозяином кафе, впервые в Будапеште можно было покупать на вынос на специальных картонных подносиках. Одним из самых известных тортиков и стал пирог Жербо. Ингредиенты. Тесто. 400 г муки, 250 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 желток, 1 стакан сахарной пудры, 20 г дрожжей, 10 мл молока. Начинка. 500 г абрикосового варенья, 200 г молотых грецких орехов, 100 г сахара. Глазурь. 100 граммов горького шоколада. Блендером или в ступке хорошенько перемолим грецкие орехи, очищенные от скорлупы и пленки. Растворим дрожжи в теплом молоке с добавлением небольшого количества сахара. Сливочное масло растопим и выльем в просеянную муку. Добавим яйцо, желток, сахар и дрожжи в молоке. Вымесим эластичное тесто и разделим его на три равные части, раскатаем каждую в тонкий прямоугольник. Выложим первый лист теста на противень, смажем его половиной повидла и посыпем половиной орехов. Затем накроем следующим слоем теста, а также смажем повидлом и присыпем орехами. Накроем третьим слоем, слегка прижмем его и оставим пирог отстояться 30 минут. В течение этого времени выпечем в течение 40-45 минут при температуре 175 градусов. Выним, остудим и зальем растопленным горьким шоколадом. Медовые пряники. Это рождественское печенье в виде звездочек, мишек, снеговиков, разрисованное глазурью. Ингредиенты: 500 граммов муки мелкого помола, 30 граммов сахарной пудры. 3 чайные ложки пищевой соды. Для 14 пряников 30 граммов маргарина, 250 миллилитров меда, 3 яйца. Для глазури 2 яичных белка, 30 граммов сахарной пудры. Сначала тщательно перемешаем сухие ингредиенты, затем добавим яйца, мед и немного растопленного маргарина. Вымесим до получения однородного ароматного эластичного теста. Разделим тесто на три части, а затем по одной растянем до толщины полсантиметра. Выложим на противень, не плотно, так как при запекании они слипаются, будем выпекать. Для глазури два яичных белка взобьем миксером, затем постепенно добавим 30 граммов сахарной пудры и еще раз взобьем. Глазурью, пока она совсем не застыла, рисуют кружочки и полосочки на пряниках, как это делают и на наших русских пряниках. Шоколадный торт – это традиционный венгерский шоколадный бисквит в форме куба и шоколадно-кремовый десерт. Он приобрел популярность в бывшей Австро-Венгрии и назван в честь Риго-Янце 1858-1927 известного скрипача венгерских цыган. В старейшей кондитерской Будапешта «Аугуст Кейкшоп» Основанный в 1870 году и управляемый уже пятым поколением владельцев, этот десерт готовят следующим образом. Ингредиенты. Для бисквита. 6 яичных желтков, 6 яичных белков, 6 столовых ложек сахара, 4 столовые ложки муки, 2 столовые ложки какао-порошка, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки – шоколадный мусс. 500 мл взбитых сливок, 130 г темного шоколада, для начинки 100 г темного шоколада. Разогреем духовку до 180 градусов, смажем маслом овощеную бумагу или бумагу для выпечки и застелим ею две одинаковые формы размером 20 на 25 см. Взобьем яичные белки щепоткой соли. Лучше, если вы взбиваете до кремообразного состояния. Не нужно взбивать до тех пор, пока не образуются пики, они легко сломаются. В отдельной миске взобьем желтки с шестью столовыми ложками сахара до образования крема. Осторожно выльем желтки на взбитые яичные белки и аккуратно смешаем. Вы должны убедиться, что в смеси достаточно пузырьков воздуха, в противном случае торт не поднимется должным образом. Тесто будет образовываться вокруг пузырьков воздуха, когда пирог будет выпекаться в духовке, позволяя ему вздохнуть. Просеем 4 столовые ложки муки и 2 столовые ложки какао-порошка. Смешаем и вмешаем в тесто. Оно должно быть легким и воздушным. Выльем жидкое тесто в две отдельные формы и равномерно разровняем. Выпекаем примерно 15 минут, затем охлаждаем и убираем бумагу. Для начинки растопим шоколад и слегка остудим. Взобьем сливки, смешаем растопленный шоколад и примерно 1 четвертую взбитых сливок. Затем вмешаем эту смесь в оставшиеся взбитые сливки. Старайтесь, чтобы консистенция была воздушной. Распределим начинку сверху нижнего бисквита. Для глазури растопим 100 граммов темного шоколада и выложить его поверх второго бисквита. Поместим его в холодильник и дождемся, когда он полностью остынет. Затем с помощью длинного ножа, нагретого под горячей водой, разделим бисквит на 18 квадратов. Протрем нож, разогреем его и высушим, затем прорежем через слой, отделяя кусочки. Вам нужно будет протирать, нагревать и сушить после каждого среза, чтобы края оставались чистыми. Поместим эти квадраты поверх начинки, положим торт в холодильник на час. Венгерский пирог с вишней. Это классический венгерский летний десерт, когда поспевают вишни. Начинка выпекается между двумя тонко текстурированными слоями теста. Ингредиенты для теста. 300 граммов муки, 120 граммов маргарина или сливочного масла, 50 граммов сахарной пудры, полпакетика разрыхлителя, полпакетика сахара со вкусом ванили, одно яйцо, 1 столовая ложка сметаны, цедра лимона, щепотка соли. Для начинки из вишни 1 кг 200 граммов вишни без косточек, 200 граммов сахарной пудры, сок половины лимона, 4 столовые ложки мелко измельченных грецких орехов. Смешаем муку и нарезанный мелкими кубиками маргарин или масло вручную. Смесь будет довольно рассыпчатой. Добавим яйцо, сахарную пудру, соль, ванильный сахар, разрыхлитель, сметану и цедру лимона. Замесим тщательно. Добавим больше муки, если необходимо. Разделим тесто на два шара и оставим на 20 минут. Смешаем вишни без косточек с сахарной пудрой и лимонным соком. Дадим ему сесть и затем сольем сок. Нагреем духовку до 180 градусов. На посыпанной мукой поверхности раскатаем одну часть теста до размеров формы для выпечки. Затем переложим тесто в форму. Посыпем половиной измельченных грецких орехов. На тесто выложим кислые вишни, посыпем их оставшимися грецкими орехами. Раскатаем второй шар в лепешку и поместим поверх, запечатав края. Сделаем пару проколов, чтобы лишний пар выходил, и смажем яйцом. Будем выпекать пирог в течение 30 минут, пока верх не станет светло-коричневым. Дадим остыть. Нарежем на квадраты, посыпем сахарной пудрой. И подадим на стол. Венгерские творожные пончики. Эти творожные пончики очень просты в приготовлении, идеально подходят даже для начинающих. Тесто не содержит дрожжей, только небольшое количество разрыхлителя, поэтому не нужно оставлять его подходить. Пончики можно жарить во фритюре сразу после того, как вы смешали все ингредиенты. Февраль – это карнавальный сезон в Венгрии. Существует множество видов пончиков, которые пекут специально для карнавалов. Ингредиенты. 250 граммов сухого творога или фермерского сыра или сыра рикотта. Три яйца. Если вы используете рикотту, добавьте только два яйца. 150 граммов простой муки, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, несколько капель ванильного экстракта. Одна чайная ложка тертой цедры лимона, растительное масло для фритюра, абрикосовый джем, сахарная пудра. Поместим творог в миску и раскрошим. Добавим 3 яйца, муку, сахар, разрыхлитель, экстракт ванили и цедру лимона и перемешаем. Нагреем масло до средней температуры. Сковорода должна быть такой, чтобы масло было высотой примерно 3 сантиметра. С помощью двух чайных ложек будем выкладывать тесто маленькими шариками в горячее масло и обжаривать каждую сторону до золотисто-коричневого цвета. Это займет около 4-5 минут. Переложим пончики на бумажное полотенце и продолжим жарить оставшееся тесто до готовности. Посыпем сахарной пудрой и подадим с абрикосовым джемом. Венгерский яблочный пирог. Этот пирог – настоящая венгерская классика, довольно популярная в стране. Вкусный пирог с начинкой из подслащённого тертого яблока со специями и лимоном. Ингредиенты. 300 граммов муки – 120 граммов сливочного масла, 50 граммов сахарной пудры, полпакетика разрыхлителя, полпакетика сахара со вкусом ванили, одно яйцо, 1 столовая ложка сметаны, щепотка соли, цедра половины лимона, 5-6 яблок среднего размера, очищенных и измельченных, 50 граммов сахарной пудры, 1 чайная ложка порошка корицы, 4 столовые ложки мелко измельченных грецких орехов, сок половины лимона. Смешаем муку и нарезанный кубиками маргарин или масло вручную. Смесь будет рассыпчатой. Добавим все яйца, сахарную пудру, соль, ванильный сахар, разрыхлитель, сметану и цедру лимона. Замесим тщательно. Добавим больше муки, если необходимо. Разделим тесто на два шарика, накроем крышкой и оставим на 20 минут. Очистим яблоки, удалим сердцевину и порежем их на мелкие кусочки. Добавим сахар, корицу и лимонный сок. Хорошо перемешаем и сольем сок. Нагреем духовку до 180 градусов. На посыпанной мукой поверхности раскатаем одну часть теста до размеров формы для выпечки 10 на 6. Затем положим в нее тесто. Посыпем половиной молотого грецкого ореха, разложим яблоки на тесто, посыпем его оставшимися грецкими орехами, раскатаем верхнюю корочку и поместим поверх яблок, запечатав края и сделав в ней прорези. Проколем и смажем яйцом. Будем выпекать пирог в течение 30 минут, пока верх не станет светло-коричневым. Дадим остыть. Торт Эстерхази. Какой же разговор о десертах без торта? Этот десерт носит имя венгерского министра Пала Антала Эстерхази. Рецептов множество. Торт можно приобрести и в российских кофейнях. Одно остается неизменным – орехи в коржах и паутинка из шоколада в качестве декора. Торт Эстерхази состоит из пяти коржей – выпеченных из взбитой белковой массы с добавлением миндаля, сливочного масла и муки, и соединенных между собой масляным кремом с добавлением коньяка. Сверху торт покрывают толстым слоем белой сахарной глазури, на которой жидким шоколадом наносится типичный для тортов Эстерхази сетчатый рисунок. Меренги готовят только из белков. Желтки должны быть тщательно отделены, иначе белковую массу взбить не удастся. Орехи перетираются до состояния муки. Сделать это можно блендером, но осторожно, чтобы из орехов не выделилось масло. Если получилось жирно, лучше подсушить в духовке или на сухой сковороде, а потом потолочь в ступке. Выпекается белковая ореховая масса на пергаменте. Смазывать пергамент не нужно, выпекаются коржи круглой формы. Тесто получается жидким, чтобы оно не растекалось. Выкладывать основу на пергамент можно с помощью кулинарного мешка, двигаясь по спирали. Классический крем делается с ореховым пралине. Приготовить пралине можно из перетертых орехов, покрытых карамелью. Это весьма сложно. Готовый торт покрывают кондитерской помадкой. Из темной помадки делают узор в виде паутинки, используя кондитерский мешок и зубочистку. В классическом рецепте торт покрывают белой помадкой, а черные делают паутинку. Ингредиенты. 50 граммов миндальных лепестков, 8 яичных белков, 2 столовые ложки абрикосового варенья, 3 яичных желтка. 1 плитка белого шоколада, 40 граммов молочного или темного шоколада, 100 граммов миндаля, 300 граммов орехов фундук, 2 стакана сахара, щепотка соли, 1 стакан молока, 3 столовые ложки крахмала, 300 граммов сливочного масла. Растираем крахмал вместе с желтками и сахаром до однородности, добавляем к массе 3 столовые ложки молока и взбиваем венчиком. Подогреваем в сотейнике оставшееся молоко и вливаем его в подготовленную массу тонкой струйкой, не переставая помешивать. Ставим на медленный огонь или водяную баню, постоянно помешиваем до тех пор, пока смесь по консистенции не начнет напоминать сгущенное молоко. На сухой сковороде обжариваем фундук и миндаль несколько минут, пока не пойдет ореховый запах. Перекладываем орехи на бумагу или ткань, остужаем. и удаляем шелуху. В сковородке с толстым дном прогреваем полстакана сахара. Как только он растопится, добавляем 100 граммов фундука и аккуратно перемешиваем. Обжариваем орехи в сахарной карамели пару минут, остужаем и блендером измельчаем в пасту. Паста должна быть маслянистая и мягкая. Мягкое масло взбиваем миксером до пышной массы, постепенно присоединяя молочно-желтковую смесь. Теперь добавляем в крем ореховую пасту и взбиваем до однородности. Взбиваем белки с щепоткой соли до острых пиков. Масса должна быть устойчивой и не оседать. Оставшийся сахарный песок измельчаем в кофемолке до состояния пудры и добавляем к белковой массе. Оставшиеся орехи блендером измельчаем в муку. Орехи осторожно подмешиваем в белковую массу, стараясь, чтобы масса не потеряла воздушность. Тесто перекладываем в кондитерский мешок и выдавливаем кругом на пергамент. Из полученной массы должно получиться 5-6 слоев в зависимости от диаметра круга. Выпекаем коржи полчаса при 180 градусах. Пока пекутся коржи, белково-ореховая масса хранится в холодильнике под пищевой пленкой. Прослаивая коржи кремом, собираем их в торт, абрикосовым вареньем покрываем верхний слой. На водяной бане растапливаем белый шоколад и покрываем им вверх. Как только белая шоколадная масса застынет, растапливаем черный шоколад и наносим его спиралью с помощью кулинарного пакета. От центра круга к краям проводим прямые линии, сделав паутину. Бока десерта присыпаем миндальными лепестками, ставим торт на три часа в холодильник, после чего он готов. Приятного аппетита! Факты о Венгрии, которые вас удивят. Будапешт не всегда был столицей Венгрии. До XIII века столицей государства был Эстергом, город на Дунае. Существует закон, регулирующий высоту зданий в Будапеште. В самом центре вы не найдете нибоскребов. Ни одно здание не может быть выше, чем символы религиозной власти с одной стороны и политической власти с другой. Соответственно, это базилика святого Стефана и парламент. Оба достигают 96 метров и остаются самыми высокими зданиями столицы. Их превзошли только две радиовышки 154 и 192 метра и дымовая труба 203 метра, которые, однако, не считаются зданиями и не нарушают правил. Число 96 не случайно. Первые венгры прибыли на эти территории в 896 году. Это дата основания Венгрии. Будапештский парламент – второй по величине в мире, а первый по размеру – румынский парламент, расположенный в Бухаресте. Будапештский дворец был построен между 1885 и 1904 годами по проекту архитектора Имры Стендла, вдохновленного проектами Лондона и Кёрнского собора. Его длина – 260 метров, высота – 96 метров. Он состоит из 691 комнаты, около 20 километров лестниц, 27 подъездов, 10 дворов и библиотеки с примерно 500 тысячами книгами, общая площадь дворца – 18 тысяч квадратных метров. Будапештское метро – старейшее в континентальной Европе, и второе после лондонского. Линия М1 была открыта в 1896 году, опять цифра 96, и была названа «Метро тысячелетия» по случаю тысячелетия со дня основания Венгрии. В 2002 году линия желтого цвета стала объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из самых известных фокусников мира родился в Будапеште в 1874 году. Это иллюзионист Эрих Вайс. известный миру под псевдонимом Гарри Гудини. Будапешт – город с самым большим количеством термальных источников в мире. 70 миллионов литров поступает в термальные ванны города. Внутри базилики святого Стефана хранится рука первого короля Венгрии, короля Стефана, которому посвящена базилика. Она находится внутри специального футляра. Интересно, что разглядеть ее можно легко, а вот сделать четкое фото никому не удается. В Будапеште родились два изобретателя, вошедшие в историю. Самая продаваемая головоломка в мире, кубик Рубика, была создана в 1974 году Эрна Рубиком, дизайнером и архитектором из Будапешта, в то время работавшим в Университете искусства и дизайна мохоли Мохолинать. Кроме того, в городе родился изобретатель шариковой ручки Ласло Биро. Первый вариант был запатентован в Венгрии, а затем в Великобритании и завоевал весь мир, и сегодня многие знают это изобретение просто как Биро по имени его создателя. Озеро Балатон в Венгрии, площадью почти 600 квадратных километров, является крупнейшим озером в Центральной Европе. И иногда его называют Венгерским морем. И, наконец, Влад Цепеш, правитель Валахии, будущий граф Дракула в романе Брэма Стокера, не румынский, а венгерский правитель. С 15 века и до Первой мировой войны Валахия и Трансильвания были частью Венгрии.